Способны ли вы эмоционально согреть собеседника, то есть вести себя так, чтобы он держался в вашем присутствии доверчиво, непринужденно, сердечно? Нет ли у вас привычки долго топтаться в передней, уже попрощавшись с хозяевами? Добрович. Общение, наука и искусство. С Москва. Знания. 1978 год. Страницы с 98 по сотую. правда ли, многое в искусстве общения связано с речевым этикетом? Сейчас давайте совместно вспомним о наиболее часто встречающихся ситуациях и о связанных с ними выражениях речевого этикета. Знакомство. Знакомство бесспорно сфера влияния этикета. Ведь знакомиться это устанавливает связь с человеком, отношения с ним для общения. Как уже упоминалось, знакомство может осуществляться без посредника и при помощи посредника, когда людей знакомит кто-то третий. В подобной ситуации всегда присутствует готовность вступить в контакт, независимо от того, чем она вызвана, просто добрым отношением, симпатией или деловыми соображениями. Эта готовность, это желание и выражаются в языке. «Давайте познакомимся», «Хочу с вами познакомиться», «Мне хотелось бы с вами познакомиться», «Как вы понимаете», Выражения расположены по степени возрастания вежливости в проявлениях своего намерения. Есть и более непринужденные способы. В дверь постучали, Логоев открыл, посторонился. «Добрый вечер, буду вашим соседом до утра. Ну что ж, давайте знакомиться. Почевалин среди долины ровные. В этой же стилистической тональности и выражения «будем знакомы». Форма будущего времени «будем» в данном случае практически теряет значение собственного будущего, а играет скорее побудительную роль. Официальными, стилистически повышенными выражениями являются «разрешите» или «позвольте» с вами познакомиться или вам представиться. Заметим попутно, что слова «разрешите», и «позвольте» в составе формул речевого этикета всегда оказывается показателем стилистической повышенности выражения. Далее, после этих вводящих фраз, следует представление по имени, имени, отчеству или фамилии, если знакомство сугубо официальное. Выбирается, как уже упоминалось, такая форма представления, которая потом ожидается при обращении. Если вы хотите, чтобы вас называли по имени, давайте собеседнику именно эти координаты. Если вам нужно... Большее почтение назовите по имени, и отчеством. В русской речи принято называть имя, имя отчество, фамилию в именительном или творительном падеже. Меня зовут Ольга Сергеевна. Меня зовут Володя. Именительный падеж нам нужен тогда, когда мы заинтересованы, чтобы собеседник особенно точно расслышал, распознал названное. Это бывает при знакомстве с иностранцами, с детьми, а также при произнесении особенно трудного имени. «Меня зовут Витольд Гелеодорович». Специалисты по культуре речи предупреждают. Нельзя пользоваться формой «звать» вместо «зовут». Встречающиеся в устной речи фразы «Как вас звать?» «Меня звать Колей» неправильные, просторечные. Когда Некрасов дает нам эту форму «Как звать тебя?» «Власом, а кой тебе годик шестой миновал», мы явно чувствуем стилизацию авторской манеры приближения его речи к крестьянской. Изредка употребляется устаревшая форма осведомления об отчестве «как вас величать» или еще более редко «как вас звать величать». После того, как представление состоялось, возможно указание на неофициальное, принятое. В узком кругу имя, которое привычно знакомящемуся. В этом случае употребительные слова «звать» и «называть». «Меня зовут Тамара», но вы можете звать меня «Тома». «Меня зовут Варвара», но называйте меня просто «Вава». И, конечно, необходимо помнить, что фамилия женского рода. Моя фамилия – Пирогова. Есть и другие формы представления. «Я – Пирогова», «Пирогова». «Мое имя Евгения Сергеевна», «Евгения Сергеевна Женя» и так далее. Иногда не совсем верно в формуле представления «меня зовут» называют и фамилию «меня зовут Ирина Алексеевна Кудряшова».